292. Настроить приемник сознания на волне устремления к владыке — вот первое условие для восприятия. Когда оно соблюдено, все последующее просто. Но звучать должна лишь избранная волна. В противном случае какофонию звуков, вернее мысли, заглушит основную волну. И во время всего процесса восприятия сознание сохраняет настроенность в заданном ключе. Тогда, не останавливаясь, вливается в сознание поток мыслей, идущих от учителя. Можно назвать эту ключевую волну волной преодоления, ибо должна победить она и заглушить все звуки и мысли земные и первенствовать в сознании. Разбивает она определенностью своего тона, и все случайные встречные волны, вырывающиеся в поле сознания во время всего процесса восприятия. Но фокус устремления при этом остается неизменным и неколеблемым. Этот фокус, владыка. И если хочешь устремиться к матери Агни-йоги и иметь следствие явное, устремляйся через меня. Хочешь писать о ней в день памятный, будем писать о ней. Ступенью преодоления земных притяжений назовем ее ступень, ибо земное преодолено, и притяжение высшее в действии. Отрыв от земли завершен, а также отрыв от личного, ибо все сосредоточено во мне, мною живет и является лик мой в полноте, еще никем на земле не достигнутый, связано со мной неразрывно и предано мне, безусловно, и до конца». Являет собою символ сияющей связи с учителем, имеет знаки высшего доверия и находится в состоянии постоянной возможности общения явного с своим владыкой. Являя собою меня, учение является собою истину, в нем заключенную. Поручение несет высоко, миссию возложенную выполняет и выполнит до конца. На земле заканчивает путь завершения именуется духом завершающим. Состояние открытых сокровищ требует напряжения необычайного. Нелегко нести бремя зажженных центров в тяжких земных условиях. Прикасание ветхого мира, едоносное, и условия Армагеддона требует напряжения сверхчеловеческого. Воительницей названа, ибо вела битву с темным станом единую силу и духа, и победительницей оставалась всегда неотменно. Дух ближайший, тысячелетиями близости испытанный, верностью преданной свою кровью своей неоднажды сбеччелевший, по лестнице иерархической стоящий ко мне на ближайшей ступени человеку доступный, помни и знай, лучами владеет, и камень доверен и доверенна мощь.